«Ну как?» — спросил он пиланки Усталый и подавленный, король рулетки пожал плечами. «Не знаете, где я могу найти маэстро Абсурда? Вы слышали о нем?» «Вы хотите встретиться с маэстро Абсурда?» Рассказ громового смеха потряс гостиную. «И как можно скорее!» Он здесь, перед вами. Вы? Так поторопитесь же. Если это продлится еще неделю, я пропал. Поторопитесь. Кардозиньо, умоляюще поддержала Зулмира. Маэстро Абсурда улыбнулся столь интимному обращению усердной секретарши. Будьте спокойны. Сейчас все уладим. Какой у него... «Орлиный зоркий взгляд!» — подумала Зоумира. На обед Дона Флор и доктор Теодора пришли под руку. Немного передохнув, доктор должен был вернуться в аптеку. По воскресеньям она была открыта до десяти вечера. «Бедняжка!» — посочувствовала мужу Дона Флор. «А ты ложись сегодня пораньше. Вчера тебе не здоровилось». Дона Флор была рада, что кончилась, наконец, мучительная, раздиравшая ее борьба между духом и плотью. Ее беспокоило только одно. Вдруг гуляка не вернется. Что она тогда будет делать? Но он явился. Едва только доктор вышел за дверь. В плаще и с зонтом, потому что снова начался проливной дождь. Ты бледен. «Устал и осунулся? Это от того, что ты опять не спишь, играешь, ведешь бурную жизнь?» «Тебе нужно отдохнуть, любимый», — сказала Дона Флор после первых объятий. В лице у гуляки не было ни кровинки, но он улыбался. «Устал? Немного. Ты не представляешь, как я смеялся над пиланки? Ты собираешься уходить? Не останешься со мной на ночь?» «Наша ночь сейчас. Потом, дорогая, придет другой твой муж». Дона Флор вспыхнула. «Нет, нет, теперь я никогда не смогу ему принадлежать. Никогда, Гуляка. Неужели ты этого не понимаешь?» Гуляка довольно улыбнулся. «Не говори так, любимая. Тебе нравится быть честной и серьезной женщиной?» «Я знаю». «Но зачем себя обманывать? Он тоже твой муж и имеет на тебя такое же право, как я. И знаешь, он мне все больше нравится. Я ведь уже говорил тебе, что мы прекрасно уживаемся втроём Гуляка, что, моя милая, значит, тебя не трогает, что я наставляю тебе рога Стеодора? Разве он годится для рогов?» Гуляка провел рукой по своему бледному лбу. И он, и я твои законные супруги. Только он дурак, мало тобой занимается. А нашу любовь, милая, если хочешь, можно назвать противоестественной. Но она законна, так же, как и его любовь. Разве я не прав? Мы оба твои мужья. Так кто же кого обманывает? Ты, флор «Обманываешь нас обоих! Зато себя ты больше не обманываешь!» «Себя? Я так тебя люблю!» Его вкратчивый голос отзывается в сердце Доны Флор. «Для того, чтобы обнять тебя, я преодолел небытие и явился сюда. Но не требуй, чтобы я был одновременно и Гуляка, и Теодора. Это выше моих сил». Я могу быть лишь самим собой и давать тебе только любовь. Остальное даст тебе он. Собственный дом, верность, уважение, деньги и положение в обществе. Без всего этого ты не можешь быть счастливой. Но ты не можешь быть счастливой без моей любви, порочной, изменчивой и пылкой, хотя она и заставляет тебя страдать. Моя любовь так велика, что и уйдя из этого мира, я все равно существую, я снова тут.